дошедшая Ирина. «Срочно!» «Петров, врача нашего поднимай! Гром, тащи его в медблок!» Через полчаса раненый крак лежит на импровизированной койке в нашем медпункте. Врач сонный, но уже в халате колдует над ранами. Наш крак сидит рядом, держит соплеменника за руку и что-то тихо говорит на своем языке. Ирина прислушивается, закрыв глаза. «Его зовут... что-то похожее на Кракш...» — переводит она. «Он из Южного Клана. Там... там война. Сильверами. Настоящая мясорубка. Они уже который месяц пытаются прорваться к их шахтам». «Как он оказался здесь?» — спрашиваю я. «Он через разлом пришел?» — Ирина кивает, продолжая вслушиваться. «Да. У них в тылу открылся спонтанный портал. Он решил рискнуть. Сильверы вот-вот должны были окружить. Прыгнул, не глядя. Она морщится. Он не знает, преследует его или нет. И боится, что Сильверы теперь тоже заметят порталы и сунутся. Петров, стоящий в дверях с планшетом, бледнеет. А наши поставки? Кристаллы? Если в их мире нет мира... Петров, обрываю я, не сейчас. Но я должен посчитать. Если контракт с Новиковыми сорвется, мы потеряем...» Гром, стоящий в дверях, хмурится. «Значит, сейчас из этого же разлома к нам может заявиться целый отряд сельверов? Прекрасно. прямо вечеринка с продолжением». Как раз в наушнике раздается голос Лены, слегка запыхавшейся. «Артем, разлом метрах в пятистах от стены. Нестабильный, пульсирует. По приборам из него лезут кто-то». Движется в нашу сторону. Минуты через две-три будут у стены. Глава семнадцатая «Всем во двор! Быстро!» — командую я. «Лена, наблюдай, но в бой не вступай!» «Если не подойдут вплотную, отходи к нам!» Выбегаем во двор. Гром вскидывает автомат. Анна и Марк на ходу взводят затворы. Крак остаётся в дверях медпункта защищать Кракша. Ждём. Тишина. Потом из темноты доносится виск. Высокий, пронзительный. От которого закладывают уши. «Контакт!» Гром вглядывается в ночь. Виск усиливается. Становится многоголосым. И тут я вижу их, пара десятков тварей размером с крупную кошку с длинными зубастыми пастями, которые занимают полморды, и с лапами, которых явно больше четырех. Они перебирают ими, как пауки, и несутся прямо на нас, разевая пасти. Включаю чтение, но сразу отключаю. Толку от него ноль. У этих тварей вообще нет нитей. Никаких. Они просто движутся и хотят нас сожрать, как биороботы. «Красота!» — комментирует Гром, вскидывая автомат. «Теперь у нас во дворе экзотические питомцы завелись. И орут, как пожарная сирена. Может, будем продавать их как сигнализацию? Сколько можно заработать на поющих монстрах?» И дает очередь. Две твари разлетаются в клочья, биск на мгновение стихает, но прибывает еще и еще, и вои возобновляется с новой силой. Гром стреляет, не переставая комментировать. «Это вам не медуз ловить. Тут хоть постреляли. Алексей, не стой столбом. Тащи патроны». Петров, как раз только что прибежавший к нам, правда, непонятно зачем, в данный момент это больше похоже на суетологию и имитацию бурной деятельности, сразу же разворачивается обратно бежать за патронами. Слышу, как он бормочет. «Сто двадцать четыре! Сто двадцать четыре! Это же целое состояние!» «Гром, ты целься лучше!» «Я и так в яблочко!» — рычит Гром, срезая еще двух тварей. «Патроны таскаю, не считай, экономист!» «А вообще это хорошо, что Петров у нас в тылу. Высунулся бы сейчас с калькулятором, получил бы по башке когтистой лапой. Хотя, может, это отвлекло бы тварей. Глядишь, перестал бы считать каждую копейку». Но нет, он же бухгалтер. Они даже на том свете будут баланс сводить. Я таких знаю. Слышал еще в нашем мире про одного такого. На собственных похоронах, говорят, гроб по смете раскладывал. Шутили, конечно, но похоже на правду. Крак выходит из здания. Он поднимает руки, и несколько тварей, пытающихся проникнуть в дом, просто раздавливаются невидимой силой, впечатываясь в землю. Круто! одобряет Гром. «Учись, молодёжь!» Анна и Марк пытаются помочь. Марк все ещё светится зелёным, и твари прут прямо на него. «Я же свечусь!» — орёт он, отбиваясь прикладом. «Они меня видят!» «Так ты приманка!» — кричит Гром. «Работай!» Твари, кстати, отвлеклись. Не на Петрова, нет. Одна из них застряла башкой в кастрюле, которую Вера забыла на крыльце. И теперь она мечется по двору, натыкаясь на остальных. Гром ржет, аж прицел сбивается. Стреляя, комментирует. «Вера, ты приручила монстра. Теперь у нас есть домашний питомец с кастрюлей». «Это не питомец, это вредитель. Верни мою кастрюлю!» — кричит Вера из дома. Тварь с кастрюлей, наконец, сталкивается с другой тварью, и они вместе падают в лужу. Кастрюля слетает. «Вот и покормили!» — вздыхает Анна. «Теперь у них будет общий ужин». Последняя тварь гром добивает прикладом уже у самых ворот. Непривычно тихо после этого концерта. Да и запахи как будто кого-то поджарили. Петров, прибежавший запоздало с, с металлическим ящиком с боеприпасами, теперь строчит в планшете. «Я... я всё запишу. 150 патронов, моральный ущерб марко за использование его как светящейся приманки. Но это катастрофа. Если такие твари будут лезть каждую ночь... Мы разоримся на боеприпасах. М-да. Мы сейчас как в каком-нибудь старом фильме, где монстры лезут из порталов, а герои палят из всего, что под руку попадется. Только у нас вместо бластеров автоматы и кастрюли. И бухгалтер, который считает патроны. А ведь неплохой фильм мог бы получиться. Назвать, например, «Бухгалтер и монстры» или «123 патрона». Петров бы в главной роли с калькулятором наперевес. Не разоримся, успокаиваю я. Будем использовать Марка как живой щит. Он светится, твари на него и бегут. Экономия на всём. Марк издаёт жалобный звук. Лена, нахожу её взглядом, что с разломом? Закрылся? Сейчас проверю, отвечает она. Через минуту. Да, схлопнулся. Но у меня отчёткое подозрение касательно некоторых тварей, которые успели вылезти. 30 мы положили здесь, но остальные «Куда делись?» — напрягаюсь я. «Просто разбежались в разные стороны. Не все пошли сюда. Часть могла уйти вдоль стены в лес, часть — в сторону трассы». «Твою ж!» — гром сплёвывает. «Значит, по окрестностям теперь бегают десяток зубастых кошек, и кто-то из них может наткнуться на людей». Петров поднимает голову от планшета. «Если они покусают местных, нам придётся платить компенсации и разбирательство с городскими властями, и...» «Знаю», — обрываю я. «Гром, отправь бойцов на прочесывание, пока не разбежались далеко. Постарайтесь брать живьем, если получится, хотя бы пару штук». Гром смотрит на меня с недоумением. «Живьем? Этих тварей? Зачем?» «Помните, мы об этом говорили», — вступает Петров, дожидаясь моего ответа. «Если сдавать иномерные тела, живые либо не очень для науки, нам могут заплатить». «За живых наверняка больше, чем за мёртвых. Я тогда ещё пробить обещал». Киваю. «Именно. Ты пробил уже?» «В процессе». Петров поправляет очки. «Нарыл пару контактов в столице. Какое-то императорское научное общество. Они аномалиями занимаются. Завтра позвоню, уточню детали». «Хорошо. А сегодня ловите хоть кого-нибудь». Поворачиваюсь к Грому. «Работаем». Гром кивает и бежит выполнять а я смотрю на кастрюлю, из которой торчат тваренные лапы. «Кастрюля Веры, любимая. Вера выйдет утром, убьет. Сначала тварь повторно, потом меня, на всякий случай, как руководителя всей этой движухи». Возвращаемся в медпункт. Кракш сидит на койке, наш крак рядом. Увидев нас, кракш издает вопросительный гортанный звук. «Порядок», — отвечаю я, показывая большой палец. Твоих попутчиков мы успокоили. А те, кто не пришли, разбежались. Будем ловить. Кракш слушает перевод Ирины, озвучиваемый затем крагом, потом кивает и что-то говорит. «Он говорит, это не попутчики», переводит Ирина. «Это просто твари. Они выползли из того же разлома, что и он, но случайно. Он их не видел, когда прыгал. Их выплюнул разлом, и они пошли искать еду. Куда попало?» Петров тяжело вздыхает. «Значит, теперь по окрестностям рыщут голодные монстры. Это наша новая реальность». «Похоже на то», — соглашаюсь я. «Ирина, Кракш еще что-нибудь рассказал?» Она качает головой. «Он мало что знает. Только про войну. Сильверы жмут со всех сторон. Краги отступают. Кракш — разведчик. Его отряд попал в засаду. Он единственный выжил». «А спящие?» «Про них он что-нибудь слышал?» Ирина переводит вопрос нашему Крагу. Тот объясняет кракшу Тот долго молчит, потом что-то отвечает. «Нет», — говорит Ирина. «Он не знает таких. У них только Сильвера. Война за ресурсы, за шахты, за кристаллы». «Значит, эта дрянь пока только к нам лезет», — резюмирует Гром. «Я знал, что мы везде эксклюзив». Ладно, всем отдыхать. Все расходятся, я остаюсь один. Где-то вдалеке за лесом раздается приглушенный виск. Высокий, тоскливый. Потом еще один и еще. Перекличка или охота. Следующим утром встаю с трудом. Проспал бы еще полдня, но не в моем статусе и положении. Ротелем я тоже не позволял себе отсыпаться, аки барыня. В целом-то хорошая привычка, чтобы не размякнуть. Вера уже на ногах, гремит кастрюлями на кухне. Единственное, кто более-менее бодрое. Остальные вялые и серые, как сегодняшнее небо. После ночного происшествия выглядят так, будто не спали неделю. Гром сидит с кружкой кофе, смотрит в одну точку. Анна и Марк пристроились рядом оба с тёмными кругами под глазами. Марк всё ещё слабо светится, но уже не так ярко, видимо, зарядка заканчивается. Доброе утро, говорю я, наливая себе кофе. Как самочувствие, светильник? Марк поднимает голову. Если я сейчас начну мигать, значит, меня пора менять. Будешь мигать отправим на склад запчастей, вставляет Гром не меняя его выражение лица. Ходит Петров с планшетом. Но сегодня он не бежит, а идёт медленно, как будто его дэвича придавила бетонной плитой. «Артём», — говорит он тихо, — «тут такое дело. Новиковы вот только что звонили. Кристаллы кончились. Новая партия не пришла». Я замираю с чашкой у губ. «То есть как не пришла?» «Скитальцы молчат. Борис на панике. Он требует вернуть предоплату за следующую партию, потому что производство встало». — Если мы не вернем деньги, он грозится судом. — Судом? — Гром оживает. — Он же сам подписал договор, что мы не отвечаем за сбои поставок. — Там есть пункт о форс-мажоре, — Петров вздыхает. — Но Борис считает, что разломы — это не форс-мажор, а наша недоработка. Я пытался объяснить, что разломы — это вообще не наша зона ответственности, но он не слушает. — Ставлю чашку. Кофе сегодня какой-то горький. Или просто настроение такое. Ладно, попробуем связаться со скитальцами. Ирина где? В медпункте, с кракшем. Иду в медпункт. Краги сидят рядом, о чём-то тихо переговариваются на своём языке. Ирина сидит в углу с закрытыми глазами, видимо, слушает эфир. Артём, что-то случилось? Скитальцы молчат. Нужно попытаться установить контакт. «Крак может помочь?» Наш крак поднимает голову. Ирина переводит вопрос. Он задумывается, потом кивает и указывает на потолок, мол, попробуем. Выходим во двор, где как будто еще не выветрился запах паленого после вчерашней стрельбы. Крак встает в центре, закрывает глаза. Его пальцы начинают двигаться в воздухе, выписывая знакомые узоры. Проходит минута, другая. Ничего не происходит. Вдруг воздух перед ним начинает дрожать. Но не так, как при открытии портала. Как-то чрезмерно дёрганно, резко. На секунду появляется картинка. Знакомое лиловое небо, кристаллы. Но всё затянуто какой-то серой дымкой. А потом из дымки выплывает морда. Огромная, со множеством глаз зубастой пастью, которая раскрывается в беззвучном крике. Картинка гаснет. Крак отшатывается, тяжело дыша. Его пальцы почернели сильнее, чем после какого-нибудь жесткого боя. «Что это было?» — спрашивает Гром. «Не знаю». Ирина бледная. «Но Крак говорит, что канал заблокирован. Там что-то есть. Она глушит все сигналы. И она очень не хочет, чтобы мы общались со скитальцами». Петров, стоящий в дверях, шепчет. «Это конец контракта! Мы разрядны!» «Пока нет, — отрезаю я. Собирайтесь. Едем в банк, оформлять возврат. По пути заскочим к Новиковым, попробуем успокоить Бориса лично». Через полчаса мы в машине. Гром за рулем, рядом Лена с приборами. Сзади я и Петров. Анна и Марк остались в воронке. Пусть тренируется с новобранцами. «Марк еще светится?» — спрашивает Лена, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. «Уже слабее», — отвечаю я. «К вечеру, думаю, погаснет. Если нет, будем использовать как ночник в коридоре». «А если он начнет мигать?» — Петров оживляется. «Это же можно использовать как сигнальную систему. Марк 2000 — живой маяк!» «Алексей», — обрываю я, — «оставь Марка в покое. Он и так пережил стресс». Петров обиженно замолкает. Но планшет не убирает. Тут Гром, до этого молча потягивающий кофе, оживает. «Кстати, о тварях. Ночью наши прочесали лес, нашли троих из тех, что разбежались. Двоих пришлось пристрелить, слишком агрессивные. А одного мелкого взяли живьём. Сидит в подвале, в клетке, шипит на всех». «Живьём?» — переспрашивает Лена. «Зачем?» «Ну...» — пожимает плечами Гром. «Сами же сказали». «Для науки там. Продадим кому-нибудь». Петров, до этого молча строчивший в планшете, поднимает голову. «Я напоминаю, что в столице есть императорское научное общество. Официальная структура занимается всякими аномалиями. Я им позвонила они заинтересовались. Сказали, готовы приехать за любой тушкой, особенно за живыми экземплярами. И, как я и думал, за живых обещают платить больше, чем за мёртвых». «И когда приеду?» — спрашиваю я. «Сегодня обещали?» — Петров уже тычет в планшет. «Я им и про тех из ТЦ рассказал, и про этих. Сказали, забрали бы и тех, но где ж теперь они? Если контакт наладим, может, и на постоянной основе работать будем?» Гром одобрительно хмыкает. «Значит, теперь мы не просто охотники, а еще и поставщики экзотических животных. Какие мы молодцы!» Только учтите, — предупреждает Лена, — что эти твари могут быть опасны. Не дай бог, кто-то сбежит из лаборатории. Это уже не наши проблемы, — философски замечает Гром. Наше дело — поймать и продать. А там пусть учёные сами разбираются. Выезжаем на проспект. Утро буднего дня, машин много, но Гром ловко маневрирует. И вдруг резкий визг тормозов впереди. Машины останавливаются. Люди выбегают на тротуары и смотрят в небо. «Что там?» — Лена высовывается в окно. А там прямо над перекрёстком висит разлом. Не такой, как мы привыкли. Маленький, но ярко-оранжевый, пульсирующий, как сердце. Из него уже лезут твари. Курицы. Гигантские курицы размером с человека, с человеческими зубами в клювах и горящими красными глазами. Они падают на асфальт, встряхиваются, и начинают бегать, кудахтая и клацая зубами. «О, нет!» — стонет Петров. «Только не курицы. Если они начнут клевать машины...» «Гром тормози!» — командую я. «Выходим!» Выскакиваем из машины. Люди вокруг в панике разбегаются. Кто-то снимает на телефон. Одна из куриц замечает нас и бежит прямо на Петрова, клацая зубами. а Петров прячется за меня. «Она хочет меня съесть!» «Не бойся!» — успокаиваю я, вскидывая пистолет. Она просто хочет клюнуть. Стреляю. Курица разлетается перьями и какой-то черной жижей. Петров зажмурился, но когда открывает глаза, бормочет. «Одно куриное тело — ущерб по окружающей среде, если считать по рыночной стоимости курицы гри...» «Алексей, заткнись!» — кричит Гром. «Удаляй еще двух тварей». Куриц становится больше. Они вываливаются из-за разлома одна за другой как из курятников, которые запустили лесу. Квохтанье, клацанье, хлопанье крыльев. Адский коктейль звуков. Я подключаю чтение. Нити к разлому у этих тварей есть. Тонкие, оранжевые. Бью разрывом по трём сразу. курицы замирают на месте и рассыпаются в прах. Хм, заезженный способ, а до сих пор работает. «Работает!» — кричу я. Гром стреляет не переставая комментировать. «Раньше я думал, что курица — это просто еда. Теперь это еще и оружие массового поражения». Одна из куриц подлетает к припаркованному автомобилю и начинает долбить клювом стекло. Стекло трескается. «Это же Мерседес!» — орет Петров. Курица уже пробила стекло и залезла в салон. Через секунду оттуда доносится звук клаксона. Видимо, нажала на руль. «Теперь у нас есть курица-водитель», — хмыкает гром. «Сдавать на права будем?» Лена тем временем колдует с глушилкой. «Разлом нестабильный, мелкий. Классификация бета-минус. Такие обычно сами схлапываются», — бормочет она. «Я тем временем уворачиваюсь от очередной курицы, которая явно целится клювом мне в глаз». Лена выкручивает регулятор на максимум. Прибор издает противный нарастающий визг от которого закладывает уши. Разлом начинает пульсировать быстрее, края идут рябью. Фиолетовое свечение сменяется оранжевым. «Ловим позитив», — Лена довольно улыбается. «Раньше на мощных разломах не работало, а этот слабенький, вполне». Из за разлома вываливаются еще несколько куриц. Но то ли от нашего прибора, то ли еще почему, уже еле двигаются, шатаются, как пьяные. Одна пытается клюнуть асфальт и застревает клювом в трещине. «Гром добивай!» Гром короткими очередями нивелирует оставшихся. Одна из куриц, уже падая, успевает снести яйцо прямо на капот припаркованного рядом «Лексуса». Яйцо светится фиолетовым и начинает дымиться. «Это ж теперь раритет!» — орёт какой-то мужик из толпы. «Я такое яйцо на аукционе продам!» продаж успокаиваю я. «Если капот не прожжёт!» Разлом дёргается в последний раз, сжимается до размера теннисного мяча и исчезает с хлопком, похожим на выстрел из хлопушки. В тишине все еще сигналит машина с курицей внутри. Осматриваю поле боя. Асфальт в перьях и черной жиже. У витрины кафе застряла курица, пробила головой стекло и теперь висит, беспомощно болтая лапами. Рядом с ней стоит официант с подносом и тупо смотрит. Гром подходит, добивает тварь и аккуратно вытаскивает ее из витрины. «Держи!» — бросает курицу под ноги официанту. «Подашь под соусом!» «Она ж сырая!» «Замаринуешь! Не мне тебя учить!» На светофоре висит еще одна курица. Пыталась взлететь, зацепилась лапой за провода, и теперь раскачивается, как маятник. Прохожие снизу снимают на телефоны, кто-то уже ставит стремянку. «Кокоряком!» — орет курица. «Она разговаривает!» — а хоть старушка с авоськой. «Это просто стресс!» — успокаиваю я отправляя пулю в нечисть. У всех бывает. «Петров?» «А этих научное общество тоже заберет?» Петров, стоящий посреди всего этого безобразия, кивает. «Да, я им позвонил, пока вы стреляли. Сказали, выезжают. За живых обещали по пять тысяч, за мертвых — тысяча. У нас тут, может, найдется одна-две живых. В Мерсе застрявшая, например. Плюс яйцо тоже, наверное, возьмут как образец». Это еще плюс две тысячи, если договориться. «Хорошо», — говорю я. «Тогда считай не только убытки, но и прибыль. И проследи, чтобы их не растащили на сувениры, пока ученые едут». Гром довольно скалится. «Вот это я понимаю, бизнес. Сначала стреляем, потом продаем. Петров, ты гений!» Петров строчит в планшете. «Теперь все-таки об убытках. Сорок три патрона, ремонт витрины, замена капота на Лексусе, Моральный ущерб водителю Мерса. О, и еще курица на светофоре. Это же порча муниципального имущества. — Алексей, — обрываю я, — давай хватит. — Не могу, — он поднимает глаза. — Если я не посчитаю убытки, я сойду с ума, — гром хлопает его по плечу. — Считай, Алексей, если это твой способ справляться со стрессом. Одна из еще живых куриц, лежащая на асфальте, Слабо приподнимает голову и смотрит на Петрову. В ее глазах читается что-то похожее на укор. Глава 18 «Что?» — Петров отшатывается. «Чего она смотрит?» «Думать, сколько ты стоишь?» — усмехнулся Гром. «В пересчёте на зерно!» Толпа вокруг постепенно приходит в себя. Кто-то аплодирует, кто-то всё ещё снимает. «Это кодекс!» — кричит кто-то. «Они опять спасают город!» «И опять всё в перьях!» — бормочет Гром, стряхивая с плеча куриное перо. «Садимся в машину». Гром заводит мотор, но вдруг смотрит в зеркало заднего вида. «А где Петров?» «Оборачиваюсь». Петров стоит на тротуаре, окружённой толпой. Ему протягивают телефоны, просят автографы. Кто-то даже пытается взять интервью. «Алексей!» — ору «Иди сюда!» он красный как рак, пробивается к машине. «Они думают, что я герой!» — шепчет он, залезая в салон. «Говорят, я круто считал во время боя!» «Ты правда круто считал!» — соглашается Гром. «Теперь ты звезда всех социальных медиа. Поздравляю!» Но я не хочу быть звездой. Я хочу сидеть в тишине и считать. Поздно, — отрезаю я. Теперь ты лицо кодекса. Будешь давать интервью о том, как мы экономим на патронах. Петров закрывает лицо руками. Ну что, едем в банк? Или сначала за новой порцией приключений? В банк, — отвечаю я. С нас хватит куриц на сегодня. Машина трогается. В зеркале заднего вида видно, как снимает курицу со светофора, как вытаскивают курицу из Мерседеса, как официант все еще стоит с подносом у разбитой витрины. «Я никогда больше не буду есть курицу. Никогда!» — вздыхает Петров. «Не зарекайся!» — философски замечает Гром. «Завтра могут прилететь индейки!» «Лена!» — говорю я, когда уже отъехали от места битвы. «Не забывай связываться с городским центром мониторинга. «Нужны постоянные сводки по нападениям животных за ночь. Если наши кошечки где-то объявятся, надо знать». «Да, само собой», — отвечает она. Машина проезжает мимо остановки. Там стоит парень в кепке, а на скамейке рядом с ним сидит та самая курица, живая, целая, клацает зубами и вертит головой. «Тормози!» — кричу я. Гром жмёт на тормоза. Мы выскакиваем. Курица смотрит на нас, презрительно кудахчит и убегает в подворотню. «Догонять?» — спрашивает Гром. Я смотрю на часы. Банк закроется через 15 минут. Новиковы и так на взводе. Если мы не успеем оформить возврат, будет скандал. «Нет, не успеваем. Пусть живет». «Она же людей перекусает», — замечает Лена. «Значит, будет новый заказ», — философски отвечаю я. «Петров, запиши». «Потенциальный источник дохода». Петров, не поднимая головы, от планшета бормочет. «Уже записал. Курится беглец. Предположительно агрессивно. Если объявится, выставим счет городу за отлов». «Вот видишь», — говорю я грому — «из любой проблемы можно извлечь выгоду». Подъезжаем к банку. Огромное здание из стекла и бетона. Мы со своим слегка потрёпанным видом выглядим как группа выживших после апокалипсиса. «Может, я в машине посижу?» — предлагает Петров. «Нет, ты пойдёшь с нами?» «Считать-то кто будет?» Заходим. Внутри прохладно, пахнет кофе. К нам сразу подходит менеджер при костюме с улыбкой. «Господа, вы по какому вопросу?» «Оформление возврата предоплаты», — говорю я. «Договор с домом новикова Менеджер смотрит на наши лица, на наши одежды, на Грома, который одной рукой держит кейс с патронами, а другой почёсывает затылок. Пройдёмте в переговорную. Пока мы идём, я замечаю, что несколько человек в зале смотрят на нас и шепчутся. Потом один из них подходит. «Вы из Кодекса? Я видел видео! Вы этих куриц завалили! Круто!» «Спасибо», — отвечаю я. «Работаем? А можно фото с вами?» Не сейчас «Мы по делам?» Переговорный садимся за стол. Менеджер раскладывает бумаги. Господин Новиков уже уведомил нас о расторжении договора. «Мы подготовили расчет возврата, но, к сожалению, по условиям договора, мы удерживаем комиссию за обработку транзакции». «Сколько?» — перебивает Петров. «Пять процентов». Петров вскакивает. «Пять процентов? Это же грабеж! Мы тут жизнями рискуем, а вы комиссию снимаете!» Менеджер отшатывается. «Но это стандартная процедура». «Не стандартная!» Петров уже размахивает планшетом. «Я сейчас посчитаю, во сколько вам обойдется этот спор, если мы пойдем в суд». «Алексей!» — останавливаю я его. «Успокойся. Мы заплатим комиссию». Петров садится, бормоча что-то про несправедливость мирового порядка. «Оформляем документы. Когда выходим на улицу, Петров все еще злится». «Пять процентов!» — шипит он. «Это же целое состояние!» «Зато теперь мы свободны от обязательств», — успокаиваю я. «Будем искать новый источник кристаллов». «А если не найдем?» «Тогда будем есть куриц», — вставляет Гром. «Их теперь в городе полно». Садимся в машину. Гром включает радио, чтобы разрядить обстановку. Из динамиков доносится. «Сенсационное видео с участием бойцов Кодекса набрало уже 2 миллиона просмотров». Горожане благодарят неизвестных героев за спасение от нашествия гигантских кур. «Слышишь, Петров?» — гром оборачивается. «Ты звезда!» «Я не звезда!» — стонет Петров. «Я аналитик!» «Аналитик, который светится в ленте новостей!» — поправляю я. «Готовься к славе!» «И к налогам на доход от популярности!» — мрачно добавляет Петров. Внезапно у Петрова в кармане начинает вибрировать телефон. Короткий сигнал, потом еще один, потом еще. И дальше непрерывной трелью, как будто кто-то включил режим вибровызова на максимум. «Что там?» — спрашиваю я. Петров достает телефон, смотрит на экран, и глаза его становятся круглыми, как у той курицы. «Артем, тут 47 пропущенных, и сообщения сыплются одно за другим. У меня в подвале светится, кошка разговаривает. Вы можете приехать? «Сколько стоит консультация?» «Это что, спам?» «Нет», — до меня доходит. «Это слава. Видео с курицами разошлось по сети», — гром хмыкает. «Поздравляю, Алексей. Все-таки ты теперь звезда экрана. Не сопротивляйся. Готовь автографы и приз-курант на услуги». «Но я не хочу быть звездой», — стонет Петров. Но телефон продолжает разрываться, и на экране всплывают все новые уведомления. «Я хочу сидеть в тишине и считать!» «Привыкай», — улыбается Лена. «Теперь каждый будет звонить тебе лично?» Петров смотрит на телефон с ужасом и надеждой одновременно. Я вижу, как его пальцы уже тянутся к калькулятору. «Двести рублей за консультацию», — бормочет он, — «или пятьсот?» «Нет, надо посчитать рыночную стоимость, учесть спрос и предложения, коэффициент срочности...» «Считай, Алексей», — говорю я. «Твой час настал!» Я смотрю на Петрова, который все еще пытается унять вибрирующий телефон, и понимаю, хаос неумолимо надвигается. Но теперь у нас есть зрители. И счета за консультации Утром Вера встречает нас с половником в руке и с таким лицом, будто мы ей должны миллион. «Артем!» — говорит она, размахивая половником. «Там у ворот толпа, человек двадцать. С плакатами, с камерами. Охрана ваша не справляется. Требует автографы. Не знаю, как вы, а я, блин, повар, не артистка. И вообще, они мне мешают. Я продукты жду. Я смотрю на Веру. Она реально злая. Половник ходуном ходит. Гром, проходя мимо, останавливается. Видел я их. Это фанаты. Видео с курицами разошлось, теперь нас узнают. Один мужик там требовал, чтобы я ему автограф дал на капот машины. Говорит, это теперь раритет. «А чего ты не дал?» — спрашивает Лена, отрываясь от планшета. «Да я не против. Но он просил расписаться маркером, а у меня маркера нет. Мелок вот есть в кармане. Не помню, откуда он». Вера фыркает. «Мелок, ты бы еще углем из печки. Ладно, не можете сами. Я сама выйду, разгоню всю эту шоу-команду». Вера останавливает ее. «Не надо». Пусть стоят. Это же бесплатная реклама. «Реклама?» — Вера замахивается паломником. «Я тебя самого сейчас разрекламирую по всей столовой!» Но уже без злобы. Скорее для порядка. столовой бардак. На столах горы бумаг, планшетов, ноутбуков. Петров сидит с телефоном у уха, одновременно строчит в планшете и что-то бормочет. Рядом с ним стопка салфеток, на которых он записывает заказы. «Да, консультация стоит 300 рублей», — говорит он в трубку. «Нет, выезд — 500, плюс транспортные расходы. Что у вас? Кошка разговаривает. А что говорит? Да, и рыбы. Ну, это не разлом, это просто кошка. Да, консультацию можно и так оплатить, картой или наличными. Хорошо, записал». Он кладет трубку, и тут же хватает следующую. Я смотрю на это безобразие и чувствую, как голова начинает болеть. «Петров!» «У тебя там всё под контролем?» Он поднимает голову. Глаза красные, но горят азартом. «Артём, я за час заработал три тысячи рублей! Три тысячи! Это же потенциально сто тысяч в месяц, если экстраполировать спрос!» «Ты бы ещё на салфетках не писал», замечает Лена, помешивая кофе. «У нас же принтер есть». «Некогда!» — отмахивается Петров. «Тут каждая секунда на счету». Гром садится за стол, Накладывая себе полную тарелку яичницы, и философски замечает. «Слушай, Алексей, а может нам правда сувенирную лавку открыть? Прямо в столовой. Продавать автографы, ну и всякий реквизит, там кастрюли, которых твари ловили, и твои списанные салфетки, как раритет?» Вера, стоящие у плиты, резко оборачиваются. «Мои кастрюли? Да я тебя самого в кастрюлю засуну и продам, как экспонат!» И снова половник в ход идет. Гром уворачивается, но продолжает. «А что? Эксклюзивный товар. Люди за таким охотятся. Вон, посмотри, какие очереди за альфафонами. А тут живая легенда». Я, оставляя их перепираться, и иду в кабинет. На столе уже лежит свежая папка от Лены. Сводка за ночь. Пролистываю. Три сообщения о нападениях животных. Все в районе трассы. Наши кошечки дали о себе знать. Бойцы грома ночью прочесали лес. Нашли и ликвидировали пятерых. Еще несколько, судя по следам, ушли в сторону области. Значит, будут проблемы у соседей. Звонит телефон. Незнакомый номер. Беру. «Господин Серпов?» — голос официальный с легкой хрипотцой. «Это приемная мэра. Вас просят прибыть в мэрию сегодня к одиннадцати для беседы». Я смотрю на часы. Полдесятого. Полтора часа до встречи с мэром срок более чем странный. Обычно такие вещи планируют за неделю. Видимо, что-то случилось. По какому вопросу? По вопросу вашей деятельности. Будь ты добры. Не опоздайте. На той стороне кладут трубку. Отправляю аудио своей команде. Мэр вызывает. К одиннадцати. Гром присвистывает. Сам мэр? Что-то натворили? Скорее, кто-то нажаловался. Через час мы паркуемся у мэрии. Здание серое, тяжелое, с колоннами. На входе охрана проверяет документы, пропускает. Внутри пахнет бумагой и полировкой для мебели. Нас провожают в приемную. Ждем минут двадцать. Наконец, нас приглашают в кабинет. За длинным столом сидят трое, сам мэр, Он же градоначальник, он же Сергей Петрович Вильяминов. Мужчина лет пятидесяти с усталыми глазами. Тот самый, с которым я общался еще во время рыночного разлома и которого тогда откровенно шантажировал. Рядом с ним женщина в строгом костюме. Я бы подумал, что она юрист. И еще один тип в форме, начальник городской полиции. «Господин Серпов», Серпов — маркивает на стуле, — «присаживайтесь». «Садимся». Гром остаётся стоять у двери, сложив руки на груди. Петров садится рядом со мной и сразу включает планшет, уже готов фиксировать и не пропустить ни одной сказанной вслух буквы или цифры. Включаю чтение на секунду. Просто чтобы оценить расклад. Картина ясная. Мэр и женщина-юрист связаны плотной золотистой нитью. Видимо, обсуждали стратегию до нашего прихода. Действуют заодно. Начальник полиции держится особняком. Его нить тянется к мэру, но тоньше, с красноватым отливом. Не то чтобы враждебно, скорее с подозрением. А у самого мэра нити немного подрагивают, нервничает хотя виду не подает. Интересно. «Мы вызвали вас, чтобы, во-первых, обсудить ситуацию с разломами», — начинает мэр. «За последние недели их количество резко возросло». Жители и гости столицы обеспокоены. Бизнес несет убытки. У нас есть информация, что ваша организация имеет официальный статус эксперта по таким явлениям. Почему вы не предотвращаете эти прорывы? Ну и, во-вторых, от аристократических домов поступило несколько жалоб. Говорят, ваши люди действуют слишком грубо, портят имущество, а потом выставляете счета. Я смотрю на мэра. Под глазами тени, как у человека, который не спал неделю. Но взгляд цепкий, профессиональный. Полицейский начальник рядом с ним сверлит меня глазами так, будто я ему лично должен. ну вот опять. В прошлый раз я его дожал, теперь он явно хочет отыграться. Вслух говорю спокойно. «Сергей Петрович, мы уже обсуждали этот вопрос». Разломы — это стихийные бедствие, как землетрясения или ураганы. Мы не можем их предотвращать, только ликвидировать последствия. Если город хочет работать на упреждение, это уже другой уровень. «Но вы же как-то закрываете их», — вступает женщина-юрист. «Значит, можете и предотвращать». Для этого нужна система мониторинга, датчики по всему городу, аналитический центр — это стоит денег и времени. «Денег», — эхом отзывается мэр, — «вечно упирается в деньги. А почему я должен выделять бюджет именно вам? У нас есть свои службы. МЧС, наконец». «Свои службы», — вставляет гром от двери. «Вон, в прошлый раз рынок оцепили и стояли, пока мы разлом закрывали. А могли бы сами, да?» Начальник полиции бросает на грома недовольный взгляд, но молчит. «Ваши службы не имеют опыта работы с аномалиями», — добавляю я. «У них нет ни оборудования, ни подготовки. Они будут только мешаться и подставлять людей под удар. Мы же уже проверили. Больше десятка разломов закрыли. Ни одного погибшего среди гражданских. А те трое охранников ТЦ, которых тогда, ну, вы знаете... Они живы и здоровы, только нервный тик остался». Мэр тяжело вздыхает, трет переносицу. Похоже, бессонная ночь. А что касается грубости, порчи имущества, мы работаем в условиях чрезвычайной ситуации. Если аристократам не нравятся наши методы, пусть сами ловят куриц по улицам. Женщина-юрист поджимает губы. Дело не в методах, а в том, что ваш статус эксперта двора дает вам право на ликвидацию угроз, но не на коммерческую деятельность на территории города. «Мы не магазин», — отвечаю я, — «мы оперативная служба. Люди гибнут, а вы предлагаете нам ждать, пока согласует бюджет. Если город хочет, чтобы мы работали на постоянной основе, вы делите финансирование, а пока мы выставляем счета за уже выполненные работы, чтобы хоть как-то покрывать расходы на патроны и бензин». «Бюджет. Все упирается в бюджет. Но есть и другая проблема. После ваших операций остаются э, твари, которые разбегаются по городу. Вчера, например, на трассе напали на машину. Люди пострадали. Исков пока нет, но они будут. Кто будет платить? Мы не страховая компания, парируя Мы ликвидируем разломы. Если твари разбегаются, это проблема города. У вас есть полиция, МЧС. Или предлагаете нам еще и за ними бегать? Полицейский начальник хмурится. «Вот вы сами выше сказали верно, что мы не обучены ловить монстров. А мы не обучены работать за спасибо». Повисает пауза. Мэр переглядывается с юристом. Похоже, они ожидали другого разговора. «Хорошо», — наконец говорит Велиминов. «Допустим, мы готовы обсуждать финансирование. Но тогда мы хотим контроля». Ваши отчёты, планы выездов, согласование с городскими службами. «Контроль?» — переспрашиваю я. «Вы хотите, чтобы мы перед каждым разломом звонили в мэрию и спрашивали разрешения? Пока будем согласовывать, половина города выгорит». «Не перед каждым», — вмешивается юрист. «Но общую стратегию вы должны согласовывать». Я усмехаюсь. Петров сзади нервно постукивает по планшету. «Стратегия простая». «Где разлом, там мы. Все остальное бюрократия. Если хотите стратегию, давайте нам систему мониторинга по всему городу, и мы будем прогнозировать. А пока извините». Мэр открывает рот, чтобы ответить, но дверь распахивается. Вбегает секретарша, бледная. «Сергей Петрович, там в торговом центре «Империал» разлом. Люди в панике, охрана не справляется». Мы с громом переглядываемся. Я встаю. «Вот отличный случай показать, как мы работаем. Разрешите?» мы маш с рукой. Идите, мол». Вылетаем из кабинета, на ходу раздавая команды. Петров уже звонит в центр мониторинга. Лена бежит к машине. «ТЦА Империал» — элитный торговый центр с бутиками, ресторанами, дорогими салонами. Сейчас оттуда выбегают люди в панике. Охрана пытается организовать эвакуацию. Из окон третьего этажа бьет фиолетовый свет и слышен странный писк. Врываемся внутрь. В холле толпа, крики, кто-то упал. Пробиваемся к эскалаторам. На втором этаже уже видно, в ювелирном бутике висит разлом. Небольшой, но яркий, пульсирующий. А вокруг него... Да что ты будешь делать? Опять это разлом А значит, опять зоопарк. Хомяки тут! Тут хомяки! Гигантские хомяки размером с овчарку с бриллиантовыми глазами. Они не обращают внимания на людей, сносят витрины с драгоценностями и заталкивают колеи, браслеты, серьги, себе защики. Те, у кого щеки уже полны, пытаются запихнуть добычу в карманы на животе. У них там что-то вроде сумок, как у кенгуру. «Это что за хрень?» — выдыхает гром. «Грызуные миллиардеры?» «А глаза почему светятся?» спрашивает Петров, который, несмотря на панику, уже строчит в планшете. «Потому что сожрали слишком много бриллиантов», — отрезаю я. «Гром, работаем!» Гром скидывает автомат, но я его останавливаю. «Не стреляй в витрины. Там стекло, осколки, люди. Надо отогнать их от разлома и закрыть портал. И ловить этот запарк придётся вручную». Гром довольно скалится. «Да, как всегда по старинке. Швабрами». «Эх...» «Крэк здесь бы помог, вдарил бы пару раз. Но он с крэкшем». Он опускает автомат, оглядывается в поисках подручного средства. Хватает манекен из соседнего бутика. Пластиковый женский в вечернем платье. Смотрится дико, но для дела сойдет. «Красота!» — бормочет он, взвешивая манекен в руке. «Давно хотел с такой потанцевать». Глава девятнадцатая В этот момент один из хомяков, самый крупный, с особо наглой мордой, хватает с витрины к с огромным камнем и пытается запихнуть его себе за щеку. Колее не лезет, длинное. Хомяк злится, трясет головой, но не выпускает. «Эй, усатый!» — кричит гром. «Положи на место эту улику!» Хомяк смотрит на него, презрительно фыркает и продолжает пихать колье. Лена настраивает глушилку. Я на всякий случай включаю чтение, смотрю на хомяков. Нитей к разному у них нет. Вообще никаких. Ровно как и у прошлых зверюк. Они просто вылезли и теперь живут своей жизнью. ни от кого они зависят. Хотя, как это возможно, ума не приложу. Значит, закрывая, не закрывая разлом, они все равно не от него питаются. «Петров!» — кричу я. «Вызови группу! Пусть будут на подхвате! Крага! Нет! Краг пусть остается на базе! Пол тут распугает!» Петров кивает и начинает звонить. Один из хомяков с полными щеками споткается, падает. из его щек вываливаются кольца, серьги, цепочки, половина ювелирного магазина. Он жалобно пищит и пытается собрать обратно, но Гром подгоняет его манекеном. «А ну, выкладывай, жадина!» — орёт он. «Не для того люди бриллианты добывали, чтобы ты их по щекам распихивал!» Охрана пытается вывести людей, но толпа слишком плотная, а паника к тому же уже схлынула. Хомяки не рычат, не кидаются на людей, только сносят витрины и набивают щуки. «К тому же в происходящем есть что-то комичное!» Зверьки размером с овчарку, ворующие драгоценности, выглядят скорее забавно, чем угрожающе. Поэтому в холле уже собралась толпа зевак. Снимают на телефоны. Кто-то аплодирует. Кто-то даже подбадривает хомяков. «Давай, работай! На зиму запасы пригодятся!» Продавцы ювелирных бутиков в ужасе смотрят на разоренные витрины, но спасать товар не рискуют. Хомяки тем временем носятся по отделам, то роняя, то снова собирая похищенное. Один из них, тот самый, из колья, забегает в примерочную, тот его и зажимает гром, вытаскивает его за шкирку. «Куда? Отвечает за разбой!» Хомяк жалобно пищит и выплевывает колья прямо в руки грому. Тот вертит его, смотрит на камень. «Надо же, не испортил, дорогая вещь!» Разлом тем временем пульсирует всё быстрее, края идут рябью, и через минуту он сужается до невидимой точки. Закрылся. Самостоятельно. Хомякины это даже ухом не повели. Оно и понятно. Им и здесь неплохо. Подходит управляющий ТЦ, бледный, с трясущимися руками. Господа, вы вы спасли нас. да Эти твари, они разорили бы нас. Спасибо. «Еще не спасли», — отвечаю я. «Нам еще их всех ловить. Только уберите своих охранников. Они больше мешают, чем помогают. Управляющий кивает и убегает отдавать распоряжение. Комяки, между тем, не думают сдаваться и разбегаются кто куда. Один в обувной бутик, другой под витрину с часами, третий вообще забрался на люстру и теперь раскачивается там, сверкая бриллиантовыми глазами. «Собираем!» — командую я. «Живо, пока они весь торговый центр не разнесли!» Гром с манекеном наперевес первым бросается в обувной. Оттуда сразу доносится грохот падающих коробок и возмущённый писк. Через минуту он выходит, таща за шкирку упирающегося хомяка. Тот сжимает в лапах туфельку на каблуке. Лена тем временем пытается выманить хомяка из-под витрины с помощью глушилки, но тот только плотнее забивается в угол и обиженно пищит. — Бесполезно, — вздыхает она. — На звук не реагирует. Придётся лезть. Петров, вооружившись планшетом, пытается рассчитать траекторию побега. «Если я сейчас зайду слева, а вы справа, то он, скорее всего, побежит к выходу, где его встретит Гром с манекеном. Это оптимальная стратегия». «Ты бы еще график нарисовал», — бурчит Гром. «Просто лови давай». Мы заходим с двух сторон. Комяк, видя, что окружён делает отчаянный рывок и врезается прямо в ноги случайной даме, которая снимает все на телефон. Та взвизгивает, роняет гаджет. Хомяк хватает его и пытается бежать уже с трофеем. «Ах ты, мелкий гад!» — парёт гром и кидает манекен, как копье Манекен попадает хомяку по заду. Тот выпускает из зубов телефон и забивается под юбку к другой девице. Та бежит громче первый Другой хомяк выскакивает из-за угла. На голове у него чей-то бестгальтер, видимо, из соседнего бутика с бельём. Ведь тот ещё. «Реклама лифчиков, комментирует Лена, давясь смехом. «Свежая идея для маркетинга». Гром догоняет гада, хватает за шкирку, срывает с него трофей и передает подоспевшему охраннику. Тот, недолго думая, заталкивает хомяка в подсобное помещение за ювелирным. Там уже сидят двое пойманных, обиженно шурша пакетами. Остальных собираем примерно так же. Одного выталкиваем из примерочной с помощью того же манекена, Другого ловим, когда он запутался в проводах от витрины с техникой. Последний, как самый хитрый, прячется в ресторане быстрого питания и пытается зарыться в ванночку с готовым картофелем фри. Гром вытаскивает его за шкирку, и хомяк возмущенно разбрасывает картофельную соломку. «Ну все», — говорю я, оглядывая всю пойманную шайку. «Давайте, выкладывайте». Процесс выдаивания из зоовария -за драгоценностей занимает минут десять. Хомяки неохотно, но под нажимом выплевывают кольца, серьги, цепочки. На полу вырастает настоящая гора ювелирных изделий, местами перемешанных с картошкой фри. Продавцы копаются в этой куче перебирают, пытаясь опознать свое. Громно всякий случай, перепроверяя повторно членов новоиспеченной ОПГ, Держит того самого наглого хомяка за шкирку, заглядывая ему в пасть. Грызун висит, перебирая лапками, и смотрит на всех с обидой. «Все отдал или еще припрятал?» Хомяк с независимым видом отворачивается. Я смотрю на Петрова. Тот уже старочит в планшете, но, поймав мой взгляд, поднимает голову. «Я в научное общество позвонил еще когда ловить начали. Скоро будут. За всех шестерых...» Нормально должны отсыпать. Плюс, может, за драгоценности в желудках доплатит если образцы захотят. «А если они откажутся выплевывать?» — смыкает гром. «Тогда рентгеном просветят», — пожимает плечами Петров. «У них там целая лаборатория». Подходит управляющий ТЦ, бледный, но уже немного успокоившийся. «Господа, мы вызвали службу от Они сейчас приедут и заберут этих животных». «Отбой», — говорю я. Не надо службу. У нас свои специалисты по инопланетной фауне. Скоро будут. Управляющий смотрит с недоумением, но кивает и отходит. Гром закидывает самого наглого хомяка в большую клетку, которую уже притащили охранники. Тот плюхается на дно и демонстративно отворачивается к стенке. «Что будем с ними делать?» — спрашивает Гром, кивая на остальных. «Дождёмся учёных!» дадим под расписку петров оформишь накладную чтоб все по честному петров довольно кивает и начинает строчить новый документ выходим из тц нас провожают аплодисментами и криками браво сегодня ждем новые выпуски на видеоплатформах про наше похождение садимся в машину гром заводит мотор только собираемся выехать с парковки как перед нами плавно тормозит чёрный лимузин с тонированными стёклами. «Опа!» — тянет гром. «К нам гости. С музыкой, видимо». Стикло лимузина опускается, и оттуда выглядывает князь Воронцов, собственной персоной. С ума сойти. Я даже глаза протёр. На заднем сидении за ним угадываются ещё две фигуры в дорогих костюмах. «Хочется спросить...» откуда княжа узнал нашу машину и о том, что мы будем в ней в это самое время и в этом месте, но, знаю уже по себе, аристократия здесь по силам и не такое. Тачку нашу, к тому же, теперь весь город знает, после того, как наши рожи мелькали во всех новостях с курицами и наверняка уже и с хомяками. Я молчу о том, что у него могут быть люди в городском мониторинге, которые отследили наш вызов в империал, Не удивлюсь, если он даже специально приехал перехватить. Он улыбается, но я на секунду включаю чтение и воронцов как на ладони. От него ко мне тянутся тонкие золотистые нити, но они какие-то блеклые, с сероватым отливом. Вежливость, не более. А вот партнеры за его спиной, у них не тягуще, насыщеннее, с темно-красным отливом, насторожены как люди, которые вложились в рискованное предприятие, и теперь гадают, не прогорели ли. Господин Серпов, как я рад вас видеть. Вы сегодня настоящий герой. Мои партнеры, — он кивает на спутников, — хотели бы обсудить с вами одно деловое предложение. Не откажетесь от обеда с нами завтра? В ресторане, скажем, «Золотой лев». Я смотрю на него отказ может навредить согласие правда тоже хорошо говорю я во сколько в час дня жду с нетерпением стекло поднимается лимузин бесшумно выезжает. — артем шепчет петров а это не опасно опасно соглашаюсь я поэтому селяви придется поехать петров смотрит на меня как на умалишенного затем пожимают плечами И отворачивается. Выезжаем с парковки. Гром ведет машину молча, только хмыкает периодически. Петров уткнулся в планшет, но я вижу, как его пальцы нервно бегают по экрану. «Что там у тебя?» — спрашиваю. «Смету составляю», — бормочет он. «На всякий случай. Если этот обед обернется новыми убытками, чтобы быть готовым». «Оптимист», — усмехается Лена. Возвращаемся в Воронок вечером. столовой тусклый свет. Вера, видимо, ушла сегодня пораньше. Давно пора подумать о сменщике для нее. А ей самой в хороший отпуск бы. Оставил он на столе кое-какую еду, термос с чаем. Петров, едва скинув куртку, плюхается за стол и разворачивает планшет. Глаза горят, хотя